Глава двадцать Так и подлетел к кораблю землян и сделал предупредительный круг. Это было всё, на что был готов король ради сохранения нейтралитета с инопланетянами. Закончив круг, он бы вцепился когтями в обшивку, разодрал её, влез внутрь, а дальше или нашёл бы способ превратиться в человека и сокрушить подлых землян мечом, но найти свою розу, или дракон застыл у иллюминатора, в котором видел два силуэта. Эрис и Луин. Врак и целитель, которому отец доверял больше, чем кому бы то ни было, но просчитался. Два врага. Такет хотел бы испепелить обоих на месте, но не мог выдохнуть. Для дракона это означало смерть. Поднимаясь в черноту звездного владения, их обтягивали как можно больше воздуха и сохраняли его до конца полета. Может, выдрать иллюминатор? Люди погибнут, и отец будет отомщен. Но Хали может пострадать. Так шевелил крыльями и ждал. В какой-то момент корабль приоткрыл зев приемника, и дракон немедли полетел в черноту. Ему позволили войти без боя, и король жаждал воспользоваться шансом. Он должен был забрать ее. свою зеленоглазую розу, дерзкую землянку отчаянного посла и преданную мать его Хали. Сменив опостась, Такит решительно пошагал по пластиковому полу. Звеня доспехами и оружием он ворвался в комнату, где его уже поджидали. "Ваше величество", вежливо поклонил Силуин. Так и годливо поморщился при виде вероломного целителя и перевел взгляд на мистера Риза. Тот выглядел так, будто только что выиграл битву. Их сжал челюсти до боли. Так оно и было. Он сам, наплевав на все, бросился сюда и этим показал свою слабость. дал в руки врагам возможность манипулировать самым могущественным человеком на Луняне, но Такет еще не проиграл и докажет это. Поэтому мужчина спросил напрямую: "Где она?" "Кого желает видеть его величество?" Угодливо склонился землянин. Явно знал, за кем прилетел Иха, но неумело пытался играть невидение. "Скажите, и час пошлю за этим человеком". Женщина Спокойно проговорил король: "Линии склана Олан. я хочу видеть дочь Валанты". Знаю, что кнесы на этом корабле. Наступила тишина. Казалось, никто даже не отваживался перевести дыхание. Скрестились невидимые мечи, зазвенела стальная музыка невидимого глазу сражения. Выражение растерянности на подвижном лице Землянина было весьма искренним. Луин тоже мрачнел с каждой секундой. Но молодой король не собирался проявлять милосердие. "Желаю видеть линия», — с нажимом повторил он. Илия многозначительно замолчал, и люди содрогнулись. Они точно представляли себе последствия угрозы иха. Думая, что Такет прибыл на корабль за розой, мистер Рис просчитался. Линия тоже сможет обратиться в драконицу и улететь до того, как корабль будет полностью уничтожен. Значит, король не будет милостив. Непочинение приказу его величества приведет к гибели всех, кто есть на борту. И не умеет менять и потасть. "Порашу", сдался мистер Рис. "Следовать за мной". Он торопливо покинул каюту капитана и, оставив растерянного Луина в одиночестве, повел короля драконов к дочери Валанты. Он уже тысячу раз пожалел, что согласился выделить каюту этой милой девушке. Кнессы вела себя жестоко. могла избить хлыстом кого-нибудь из команды только потому, что девушке помериเฉлась пренебрежение её статусом, а несчастный лишь пытался проявить симпатию. И вот сейчас, уверенный, что король прибудет на корабль из-за своей хали, Сэм был жутко разочарован и взволнован. Задаваясь вопросами, он вёл его величество каюте высокомерной наследницы рода Олан. Зачем девушка королю Что если Воланта ошибся и так и готов взять в жены правильную линию? Что будет с его планами, если к вдруг станет королевой Луниана? Этого мистер Рисс не учел, поэтому сильно нервничал. Постучав в дверь, он сообщил Кнессе: "Его величество король Луниана с визитом к леди из клана Олан!» Дверь распахнулась мгновенно, будто девушка ни на шаг не отходила от нее, ожидая высочайшего гостя. Глаза светились восторгом, торжеством и лёгким испугом. Пухлые губки кривились в капризной полуулыбке, а тонкие пальцы нервно сжимали кружевной платочек. "Ваше величество", изящно поклонилась она и глянула на короля снизу вверх. Я и предположить не могла, что удостоюсь столь высокой чести. "Разумеется", холодно отозвался Такет и ты выгнул бровь. "Мы можем побеседовать наедине". Кнесса очаровательно покраснела и бросила на мистера Риза предупреждающий взгляд. "Прошу ваше величество", отступив, твердо проговорила леди из рода Олман. Когда король скрылся за дверью, захлопнувшейся у усами перед носом, мужчина досадно скрипнул зубами. Предположения выстраивались одно за другим, но мистер Риз никак не мог поймать за хвостик ускользающую удачу. Неужели он просчитался, и Роза действительно ничего не значит для Такита? Он поставил не на ту лошадь и проиграл целое состояние. Нет, свою жизнь. Только если удастся договориться с Лини Кнессе, которую мужчина терпеть не мог за высокомерие и снобизм, можно выбраться из неприятности бессильных потерь. Если девушке предстоит стать королевой Луняна, то Сэм засунет свою гордость в сейф и постарается угодить дочери мятежного Иха. А за закрытой дверью царила напряжённая тишина. Первый не выдержала кнесса. Что желает ваше величество от скромной леди из опального клана? Хочешь вернуться во дворец? Без обиняков спросил Такет. Восстановить своё положение, обрести подруг и достойного мужа. Не дожидаясь ответа, он тут же перешёл к делу. Предлагаю сделку.